Девочка чумазая.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 смазала Не девочка, а зебра Ноги, как у негра Я на солнышке лежала Пятки кверху держала Вот они и загорели Ой, или так ли Так ли дело было Отмоем все до капли Ну-ка, дайте мыло Мы ее ототрем и Громко девочка кричала Как увидела мочалу Цапалась, как кошка Не трогай!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 Отмывали полосы, кричала громким голосом Ой, боюсь, щекотки, уберите щетки Не будут пятки белые, они же загорелые А, -а, -а пятки тоже отмелись Вот, теперь ты белая, ничуть не загорелая <свес> Это была грязь